Четвертое. Таинственная шестерка. Борьба не прекращалась все лето 1904 года. Петрозина продолжал лоббировать создание итальянского отряда, а Македу выдавал отказ за отказом. Баланс нарушила серия ужасных преступлений черной руки. Стало ясно, что общество не исчезает, а наоборот становится сильнее, и что журналисты Спарк Роу будут продолжать раздувать истерию. В конце 19-го – начале 20 века улицу Парк-Роу называли «газетным рядом», поскольку большинство офисов нью-йоркских газет располагались на ней, чтобы быть поближе к мэрии. Газетные заголовки трубили о возрастании влияния общества. 14 сентября Македу вызвал Петрозина в свой кабинет. «Ваша просьба, наконец, удовлетворена», – неохотно сообщил он детективу. «Теперь вы уполномочены создать...» Итальянский отряд. Подбирать его состав будете сами. Это был неожиданный поворот. Команда Петрозина стала бы первым отделом такого рода в истории страны. Но Македу поступил хитро. Петрозина просил немного власти для итальянцев, и комиссар дал ему именно это. Немного власти. Петрозина говорил об отряде в 20 человек, но вместо этого получил пятерых. Бюджет был соответствующий. Когда Македо объявлял прессе о создании нового подразделения, он обозначил довольно скромную цель деятельности. Честный итальянец должен прийти к выводу, что полицейские для него не враги, а друзья. Однако Петрозина понимал, что это лишь вторая ступень. Вначале надо как следует ударить по черной руке и вбить в нее страх. Только после этого можно обрести доверие людей». Озаботившись поиском пятерых соратников, детектив принялся обходить участковые пункты полиции Манхэттена Однако, учитывая особые требования к членам отряда, большого выбора у детектива не было В 1904 году в полиции Нью-Йорка служили около 10 тысяч полицейских Но менее 20 человек из них знали итальянский И, возможно, четверо или пятеро могли разговаривать по-сицилийски Первыми членами итальянского отряда стали детективы из разных районов города, с которыми Петрозина или уже работал лично, или хорошо знал их репутацию. Для начала его выбор пал на Мориса Банойла, сына франко-ирландских родителей, выросшего в маленькой Италии. Банойл прославился тем, что умел бегло говорить на нескольких языках, его сицилийский был едва ли не лучше, чем английский. Морис уже работал с Петрозина в течение многих лет и находился на пике весьма успешной карьеры, в ходе которой чего только не совершил, от спасения молодой женщины, попавшей в лапы хозяев опиумного притона, до ареста так называемых «прекрасных близнецов», братьев-трансвеститов, обожавших прогуливаться по Бродвею в шуршащих юбках и больших нарядных шляпках. Следующим кандидатом в отряд стал Питер Дандера – 27-летний парень с хорошо поставленной речью, который, проработав в полиции три года, уже успел прослыть эстетом. «Это самый великолепно украшенный город, который я когда-либо имел удовольствие посещать», — поделился он с корреспондентом газеты «Лос-Анджелес Геральт», когда приехал в Калифорнию забирать заключенного. А яркое солнце и прохладный бриз делают его просто идеальным. Наличие тонкого вкуса в области урбанистики не мешало Дандера быть крутым полицейским. Немного позже, после победы в битве с бродягой по имени Гарри Пусси Майерс, он станет обладателем неровного шрама через все лицо. Во время другого задержания итальянский преступник прижмет револьвер к арту Дандера и взведет курок. Полицейский успеет отвести оружие от лица за мгновение до того, как грянет выстрел. Джордж Сильва. Джон Лагомарсини и Уга Кэссиди завершили формирование отряда. Последний просил своих новых коллег называть его Хью Кэссиди, в память о его любимом стрелке с Дикого Запада Буччи Кэссиди. Хью – это то же самое, что Уга, только на американский манер. Самым известным делом Уго до прихода в отряд стало возвращение 6 тысяч долларов, украденных из шифонера, принадлежавшего сыну любимого массажиста короля Бельгии. Чтобы добраться до денег, злоумышленники спустились через люк в крыше здания на 113-й Восточной улице. В общем-то, и в самом Кэссиди было что-то от преступника. В 1895 году, когда он еще служил патрульным, его обвинили в попытке вымогательства у подозреваемого крупной суммы наличных. Обвинил его бывший землемер – утверждавший, что Кэссиди угрожал ему ложным арестом, после чего в ответ на отказ землемера напал. Детектив упорно настаивал на своей невиновности, и два года спустя обвинения были сняты. Петрозина, сам отличавшийся добродетельностью и непорочностью священника, по-прежнему был готов рискнуть и поработать с людьми далеко не безупречными. Как только отряд был укомплектован, Петрозина проявил себя, став своеобразным начальником, чрезвычайно трудолюбивым и ярким, но при этом не вполне открытым. Феноменальная память и многолетний опыт самостоятельной работы сделали его самодостаточным. У него никогда не было напарников-копов, на которых он мог бы положиться, а постоянное оскорбление со стороны сплоченного братства ирландских полицейских превратили его в паранойка. Одному из членов итальянского отряда, которому не терпелось приступить к исполнению своих обязанностей в первый рабочий день, Петрозино приказал следить за подозреваемыми, но при этом отказался даже в общих чертах сообщить, в чем именно подозреваются эти люди. Подобное продолжалось неделями. Петрозино усвоил горькие уроки, полученные в те годы, когда итальянцы поносили его на улицах или раскрывали мафиози его замыслы. Откуда ему было знать, что на уме у новых детективов? Однако, несмотря на разный жизненный опыт, существовала сила, сплачивающая Петрозина и его команду, прозванную в The Evening World таинственной шестеркой. А именно, враждебность со стороны коллег-копов. Детективное бюро, в котором преобладали ирландцы, не принимало ни новичков, ни даже их командира. Им не дали своего кабинета, отмечала одна газета. У них не было ни двери с золотыми буквами, ни лакированных столов, ни отдельного телефона, ни стенографистки, ни посыльного. Не было даже шкафов для хранения папок. Поначалу Петрозина держал все дела отряда в голове, как привык за много лет. Его квартира превратилась во временное место дислокации итальянского отряда. По утрам они являлись на ежедневное построение на Малбери-300. Затем, когда сотрудники отдела по расследованию убийств и детективы бюро расходились по своим кабинетам, итальянцы уединялись в маленькой нише оживленного коридора и начинали в полголоса планировать рабочий день. Ирландские копы с удовольствием наблюдали за ними, наслаждаясь потерянными выражениями лиц итальянских неудачников отряду предписывалось разобраться со специфическими проблемами, постоянно возникающими в итальянских кварталах. По сути, Македо возложил ответственность за несколько сотен тысяч итальянцев, разбросанных по территории в десяток квадратных километров, на шестерых мужчин. Для сравнения, за гражданами Рима, которых в 1904 году насчитывалось примерно столько же, присматривали тысячи полицейских, и карабинеров, при полном содействии судов, прокуроров и полицейских чиновников. Ожидалось, что итальянский отряд Манхэттена справится с таким же объемом работы, ограничившись смехотворными ресурсами. И ведь упавшее на таинственную шестерку бремя увеличивалось с каждым днем. Итальянская иммиграция в Нью-Йорк продолжалась с бешеной скоростью с первых дней существования отряда. В 1904, в год основания отряда, в Соединенные Штаты въехали 193 296 итальянских мужчин, женщин и детей. К 1905 году число иммигрантов подскочило до 221 479, а цифры за следующие два года оказались еще выше. 273 120 и 285 731 соответственно совершенно неизбежно, что многие из вновь прибывших были преступниками. В Нью-Йорке и Бруклине появились тысячи грабителей и убийц Черной руки, признавался Петрозино газете Times в октябре 1905 года, и они представляют собой быстро растущую угрозу. Позже он подсчитал, что число итальянских преступников, активно промышлявших на Манхэттене, составляло от 35 до 40 тысяч человек Причем, без сомнения, каждый день оно увеличивалось Альберто Пикарини, редактор газеты, изучавший общество, согласился с оценкой Петрозина Он пришел к выводу, что 95% мелких бизнесменов, владельцев магазинов, шарманщиков, рыбаков и неквалифицированных рабочих из итальянских колоний платили обществу еженедельный сбор за страховку от вымогательства ради обеспечения безопасности своим бизнесом и семьям. Если эта цифра хоть сколько-то верна, то это значит, что только в Нью-Йорке насчитывались Сотни тысяч жертв черной руки. Но даже это число нельзя считать полным, поскольку в него не включены иммигранты, вынужденные бежать из страны в страхе за свою жизнь. «Черная рука», — писал журналист Фрэнк Маршал Уайт, «разорила и изгнала из Соединенных Штатов тысячи честных, трудолюбивых итальянцев, которые вполне могли стать отличными гражданами». Возможно, эти цифры преувеличения. Несомненно, то, что о большинстве преступлений «черной руки» не сообщалось полиции, затрудняло оценку их истинного числа даже таким проницательным людям, как Петрозина или Пикарини. Но из других источников поступало множество свидетельств, конфискованные у членов «черной руки» списки жертв, репортажи журналистов Сент-Луиса, Чикаго и других городов, что число пострадавших оставалось высоким, и, безусловно, в одном только Нью-Йорке, ежегодно исчислялось тысячами. Особая опасность грозила мелким бизнесменам, сумевшим накопить хоть какое-то состояние за годы, проведенные в Америке. Словом, демография играла против Петрозина. Итальянский отряд можно представить как тонкий, разреженный строй людей, вставших на Атлантическом побережье лицом на восток, чтобы дать отпор волне, которая еще даже не набрала полной силы и поднималась все выше. Многие обозреватели полагали, что полицейский департамент Нью-Йорка ограничился символическим жестом, создав подразделение и одновременно отказав ему в необходимой организационной поддержке. «Многим это показалось пустой победой», — писал один историк, — «не более чем пиар-трюком». Обучая своих людей тонкостям работы с обществом, Петрозина одновременно добивался выделения средств на нормальное служебное помещение для их отряда. Наконец МакЭду согласился. Детективу не разрешили разместить свое подразделение на Малберри 300 а, возможно, Петрозина сам захотел штаб подальше от ирландцев, однако позволили арендовать офис на Уэверли-Плейс-175, в том самом месте на Манхэттене, где теперь находится Вест-Виллидж. Уэберли-Плейс – узкая улица на Манхэттене, протянувшаяся от банк стрит до Бродвея. Названа в честь романа сэра Вальтера Скотта «Уэберли» или «60 лет назад». Вест-Виллидж – район в западной части более крупного района Гринвич-Виллидж в Нижнем Манхэттене. Со второй половины 1910-х известен как место обитания Нью-Йоркской богемы, Цены на недвижимость в Эствеллдж теперь являются одними из самых дорогих в Соединенных Штатах. Петрозино раздобыл какую-то офисную мелочевку, несколько старых столов и повесил на окне табличку с надписью «Недвижимость». Гражданам, которые стучали в двери и интересовались покупкой или продажей собственности, здесь вежливо отказывали. Этот простой бизнес стал прикрытием для реальной работы итальянского отряда. Как только «шестерка» надежно обосновалась в своем новом доме, «Нью-Йорк Таймс» выслала репортера взять подробное интервью у шефа этого экзотического нового подразделения. Репортер описал ожидавшего его человека такими словами. «Глаза его — умные глаза студента. Из них в основном лучится добрый свет, свет, заставляющий почувствовать легкость на душе. Эти глаза как бы приглашают вас к откровенности. И когда прямая линия губ расплывается в улыбке, вы легко можете себе представить, что беседуете с мягким, вдумчивым человеком, принимающим ваши интересы близко к сердцу. Петрозина начал интервью с экскурсии по офису. На стенах висели фотографии итальянских преступников. На деревянном столе была разложена коллекция оружия, конфискованного отрядом, стилеты, револьверы, дубинки. Детектив поднял что-то похожее на безобидный перочинный ножичек. «Вы только взгляните», — сказал он. На деле это оказался нож, отнятый у вымогателя. Когда короткая экскурсия завершилась, они сели за интервью, и репортер спросил, как Петрозина планирует уничтожить общество «Черной руки». Ответ, возможно, показался репортеру неожиданным, поскольку исходил от легендарного, крутого детектива. «С помощью просвещения», — сказал тот. А затем пояснил. «В итальянских кварталах Нью-Йорка нам нужен скорее миссионер, а не детектив. Тот, кто ходил бы среди новоприбывших и рассказывал о нашем государственном устройстве». Именно отсутствие знаний о тех благах, которыми он мог бы насладиться в этой стране, подводит италя американского гражданина. Они не подозревают о наличии своих конституционных прав. Им даже не знакома славная история республики. Даже в самом начале этого нового эксперимента в области правоохранительной работы Петрозину утверждал, что полицейского надзора будет недостаточно. Итальянцы не ощущали себя частью Америки. Им нужны были учителя, представители, социальные работники. Детектив старался подчеркнуть, что его соотечественники любили свободу не меньше американцев, но их обескураживал механизм работы политической системы Америки, и они сомневались, следует ли ей вообще доверять. Петрозина призывал американцев проявить терпение к его народу. Среднестатистический итальянец, по его словам, «много работает», довольствуются простыми радостями, любит красоту и устраивает своих детей учиться в государственные школы. Он достоин того, чтобы его просвещать. Когда журналист опубликовал свою статью, выпускающий редактор сопроводил ее следующим заголовком. Петрозина – детектив и социолог. Каждое утро сотрудники итальянского отряда пребывали в дом 175 по Уэберли-Плейс, одетые в рабочие комбинезоны и широкополые фетровые шляпы, которые тогда только-только входили в моду среди кантадини. Селянин, пахарь, деревенщина, с итальянского. Шеф отряда просматривал сотни зацепок, полученных от инфами, и распределял их между детективами. Затем мужчины по одному или по двое покидали помещение и неторопливо направлялись по Уэверли выполнять задания, переодетые в строителей, якобы высланных на ремонт сдаваемой в аренду недвижимости. Насилие со стороны общества нарастало пугающими темпами. Бомбы рвались в маленькой Италии, Бруклине и Истсайде, В Уильямсберге, районе на севере Бруклина, Трое полицейских охраняли магазин, когда его кирпичный фасад вдруг обрушился с оглушительным грохотом. Заряд динамита был установлен внутри, без ведома хозяев. Магазин практически разорвало на куски. Никто не видел бомбиста, и полиция так и не смогла установить, как удалось пронести взрывчатку в помещение. Письма другим предпринимателям сулили то же самое. «Если ты не заплатишь, великий трус», — гласила одно из них, — то тебя ожидают страдания. Сопротивляться бесполезно. Теперь смерть будет смотреть тебе в лицо». Сирено Низари был пекарем, державшим магазинчик в доме 98 по Обаярд-стрит на территории нынешнего Чейнатауна. Как-то раз Энтони Эфазия из черной руки совершил покушение на его жизнь, выманив из парикмахерского кресла и попытавшись ударить ножом в грудь. Однако Низари сумел увернуться и сбежать. Ему пришло письмо, уточняющее, с кем он имеет дело. В нашем обществе, помимо итальянцев, состоят и полицейские с юристами. Если вы сольете куда-нибудь содержание письма, то мы узнаем об этом сразу. В послании также говорилось, что как только он будет готов заплатить деньги, то должен вывесить в своем окне красный носовой платок. Но красный платок так и не появился. Низари решил сопротивляться. Однажды вечером он выпекал хлеб в подвале своего магазинчика. Рядом с ним находились его дочь и ее ребенок. Ощутив чье-то присутствие, Низари поднял глаза и увидел медленно спускавшегося по лестнице в подвал мужчину. Это был Фазия. Бандит из черной руки заметил пекаря и, вытащив пистолет, направил его в грудь хозяина. В замкнутом пространстве подвала Два выстрела бахнули оглушительно. Пули не попали в пекаря. Но дочь его в волнении опрокинула кастрюлю с кипятком прямо на своего ребенка, издавшего ужасный крик. Малыша ошпарило насмерть. Итальянский отряд выследил Фазия. Арестовал и доставил в городскую тюрьму временного содержания, известную под прозвищем «гробницы». Фази отказался от адвоката. Явившись в суд, он вызывающе заявил с трибуны. «Я сяду в тюрьму, но он, Низари, за все заплатит. Мои друзья о нем позаботятся на славу. Прочтите письмо, в нем все написано». Фазия вел себя нагло, но итальянский отряд ощутил удовлетворение от маленькой победы. Низари встал и решительно дал показания против своего преследователя, после чего бандиту ничего не оставалось, кроме как провести лучшие годы жизни в Синг-Синге. Будь таких исходов больше, общество понесло бы ощутимый урон. Битва между черной рукой и итальянским отрядом стала популярным предметом разговоров в городе. Даже дизайнеры бижутерии не остались в стороне. Одна из газет сообщила, что черная рука сейчас в моде, и далее поведала, что после недавнего заявления детектива Петрозина из полиции Нью-Йорка о том, что никакого общества черной руки не существует, это была перевранная цитата. Петрозина сказал только, что никакой общенациональной организации не существует. Все это стало восприниматься как шутка. Далее шел рассказ о том, как уличные торговцы начали продавать маленькие металлические сувениры в виде черных рук в качестве брелоков для часов или нагрудных значков. Спрос, сообщала газета, намного превосходил предложение. В магазинах на Манхэттене даже стали предлагать специальную пищу-бумагу с эмблемой черной руки и соответствующие конверты, чтобы можно было отправить любимой девушке или двоюродной бабушке в Рочестер письмо, подписанное черной рукой. Символы смерти и ужасы были подхвачены светским обществом, все это превратилось в настоящую моду. Однако среди людей попроще продолжало бушевать настоящее насилие. В соседнем Уэстфилде, штат Нью-Джерси, возвращавшегося домой в час ночи Джона Клирвотера, белого, в смысле не итальянца, владельца ресторана, подкараулила банда черной руки, незадолго до этого угрожавшая его жизни. Преступники наставили на него оружие, однако Клирвотер выхватил свой пистолет и принялся отстреливаться. Ресторатор упал на землю, задетый двумя пулями. Члены общества тут же набросились на него с кинжалами и стали наносить удары в шею и лицо. Клер истек кровью на месте. Ни одна деятельность не гарантировала отсутствие внимания со стороны черной руки. Когда пароход «Сибирь» с грузом фруктов из Вест-Индии вошел в гавань Нью-Йорка и пришвартовался к пирсу номер один, его сицилийскую команду уже ожидала пухлая пачка корреспонденции. Один из моряков скрыл адресованное ему письмо и обнаружил в нем записку от общества. «Если команда не заплатит черной руке по 50 долларов с каждого», — гласил текст, — «то моряки будут убиты один за другим». Капитан приказал передать это сообщение в итальянский отряд. «Нет, категорически отказались мужчины. Ради бога, нет. Мы ни в коем случае не должны этого делать, иначе нас убьют тут же». Отказавшись покидать судно, сицилийцы принялись отсиживаться в своих каютах, сбившись в кучу, как овцы, не выпуская из рук револьверы, в основном одолженные, а у кого-то были только дубинки. Матросы внимательно присматривались к каждому грузчику, поднимавшемуся на борт, пока фрукты выгружались из трюма. Команда так и не успокоилась, пока судно не отчалило из Нью-Йорка. Итальянцы Нью-Йорка откровенно паниковали. Дони Марендино, младший сын подрядчика, исчез с одной из улиц Бруклина средь бела дня. Итальянский отряд обратился к отцу мальчика, но тот отказался с ними разговаривать. Но даже без помощи семьи отряд сумел вычислить похитителей, коими оказались Салваторе Пекони и Виту Ладука. Первый давно был связан с черной рукой и ранее уже задерживался за похищение ребенка. Обоих арестовали и поместили в тюрьму в ожидании решения большой коллегии присяжных. Но как только об этом стало известно отцу жертвы, тот немедленно бросился в суд и стал пытаться внести залог за похитителей. Он дошел даже до того, что заявил, будто Пикони его лучший друг и на этом основании должен быть немедленно освобожден. Мерандино не сомневался, что если Пикони осудят за похищение Тони, это сделает жизнь его семьи невыносимой. Подрядчик отказался давать показания против преступников, и итальянскому отряду пришлось закрыть дело. Запугивание процветало повсеместно. Когда во время процесса по делу черной руки одна из главных свидетельниц появилась в суде, детективы стали наблюдать за толпой, пытаясь заметить любого, кто подал бы ей знак смерти. И вот в тот момент, когда она собиралась назвать имя главы общества, она увидела в толпе нечто такое, что заставило ее резко прерваться. Она чуть не упала в обморок, но нашла в себе силы продолжить. Однако после еще одного сигнала она поднялась и закричала, «Клянусь Богом на небесах! Клянусь могилы моей, дорогой матери! Клянусь, я ничего не знаю! Я ничего не могу сказать! Я больше ничего не скажу!» После таких инцидентов судья в Балтиморе приказал переставить скамью присяжных и свидетельскую трибуну так, чтобы люди в зале не могли видеть тех, кто давал показания. В офис на Уэверли потекли донесения. В дверях появлялись мужчины, которые отдавали письма или лично рассказывали об исчезнувших детях, таинственных пожарах, ночных взрывах. Петрозина только начинала приходить понимание масштабов стоящей перед ним задачи. Он подсчитал, что на каждого итальянца, решившего встретиться с ним, приходилось 250 хранивших молчание. Скверно Черной руки уже достигла масштабов эпидемии.